Глава тринадцатая. Внутри корабля было жарко и душно. Такую температуру больше всего любили динозавры. Для людей это было не очень удобно, но все терпели. И терпели бы дальше, если бы не неожиданное событие. Утром, когда все, кроме Гайдо, ещё спали, в корабле раздался отвратительный скрежет. Гайдо заглянул к себе в трём и увидел, что из одного пнуцкого яйца Трчит маленький золотой штопор, который шустро поворачивается. Пока Гайдо пытался сообразить, что же творится, яйцо развалилось пополам, и из него выскочил шустрый динозавр, около метра длиной, страшно худой и голодный. Непонятно, как только он мог уместиться в яйце размером с футбольный мяч. Сначала Гайдо подумал, что это случайность, одно перезрелое яйцо. Но уже к 8:00 утра в трюме обнаружились три динозаврёнка, одна белая жаба, лоски из миёныш, птицы и щерёнок, и ещё шесть зверюшек. Когда Алиса с Пашкой проснулись, им пришлось вместо завтрака лесть в трёмы кормить зверят неприкосновенным запасом. Через час уже не осталось гущёного молока, сливок, масла, мяса, котлет, фарша рыбы и так далее. К 12 вывёлся первый крессерозавр. Наврождённый крессерозавр достигал 3 м в длину. Он лежал поперёк трюма, касаясь носом одной стенки и хвостом опираясь противоположно. «Если мы не накормим этого крокодила», — сообщил Пашка. «Он начнёт жрать всех остальных, даю тебе слово». Алиса спрыгнула в трюм и, увертываясь от злобного детёныша, стала выбрасывать наверх в руки Пашки мелких детёнышей. Гайдо как мог помогал ей, придерживая манипуляторами крейсера Заврёнка, чтобы он не перекусил Алису пополам. Пока она занималась этим, родилась ещё одна жаба, и Алиса не успела глазом моргнуть, как ящер проглотил новорождённую. "Дай ему чего-нибудь поесть", закричала Алиса. "У меня осталась только мука", ответил Гайдо. "Сыпь муку!" в отчаянии закричала Алиса. Гайдо высыпал в пасть крейсе разорвённый мешок муки, и она к счастью на время слепила его челюсти. Алиса выбралась наружу в кают-компанию. «Что-то надо делать», — сказала она, — «далеко до ближайшей планеты». «Через восемь часов будем пролетать декабристку», — сказал Гайдо. «Спускаемся там и выгружаем детёнышей». «Декабристка прозвана так космонавтами», — сообщил Гайдо, ввиду того, что средняя температура на её поверхности минус шестьдесят. «Ну, почему нам так не везёт?» — воскликнул Пашка. «Где у тебя планета потеплее?» Может сменим курс, если нужно? До ближайшей планеты с нормальной температурой двое суток. Может спустимся к археологам к гармозейке? спросил Пашка. Но там пустыня. Детёныши съедят запасы экспедиции, а потом самих археологов. предупредил Гайдо. Вызывай спасателей! крикнула Алиса. Корабли патруля не приспособлены для перевозки динозавров, ответил Гайдо. Из люка показалась обмазная тестом морда кресера-заврёнка. Пашка ткнул в неё стулом. Морда попыталась попробовать стул на вкус. Со стулом в зубах, она скрылась внизу. Новорождённый пнут кусал Пашку за ногу, требуя пищи. Жаба прыгнула на пульт управления. Мы погибли, сказала Алиса. Да, первый раз в жизни, согласился Пашка, признаю своё поражение. Давай простимся, Алиса. Не кривляйся, Пашка, сказала Алиса. В конце концов мы-то спасёмся. А вот как спасти детёныша, я не знаю. Гайду, придумай что-нибудь. Пока не придумал, Алиса, ответил корабль. Сними, пожалуйста, саламандру с моего компьютера. Из люка вновь показалась морда крейсера Заврёнка. Пришлось отдать ему второй стул. Но этим дело не ограничилось. Рядом тут же возникла морда второго крейсера Завра и третий стул ещё с трёмя. Ведо того, что я отвечаю за безопасность моего экипажа, сказал Гайдо. Я должен вас предупредить, что через час, а может быть, раньше, я попрошу Алису и Пашу надеть скафандры. Затем я открою внешний люк и заморожу всех динозавров, включая яйца. Ты не сделаешь этого, Гайдо, закричала Алиса. У него нет другого выхода, сказал Пашка. Должен быть Закричала Алиса: "Должен быть!" В этот момент ожил приёмник космической связи на пульте управления. "Выход есть", произнёс знакомый тонкий голосок.